Макс Егоров Кравун стучал ботинки от снега и зашел в холодную прихожую дедого дома. На полках вдоль стены громоздились старые банки, кастрюльки, чашки, некоторые еще с чем-то. Где-то здесь был мед. Включив тусклую лампочку, Андрей нашел нужную банку. Вошел в избу. Не жарко, мягко говоря. «Дед, здорово. Ты как там?» Андрей хотел не услышать ответа, а потом убедиться, что не услышал его по серьезной причине – смерти. Но нет, дед не умер. Раздалось тихое покашляние, а затем прозвучал слабый, с свой голос. — Андрюша, да все так же. Печь будешь топить? Холодно. — Да, деда, сейчас. Чайник только поставлю. Погремев ковшиком в ведре, Андрей налил воды в большой старый чайник с широким дном и выгнутым носом, включил плитку. Долго будет раскаляться спираль. Вода вскипит, когда в печке вовсю замечется пламя а в проходах и трубе загудит, вырываясь в синее небо, смешанный с пеплом воздух. Так и произошло. После грохота поленьев, брошенных на железный лист утопки, треска отдираем от древесины бересты и дрожи, поднесенного к ней на спичке беззащитного огонька. Вскоре в доме еще чуть похолодало. Помещение втягивало сквозь щели наружный холод. Ничего, скоро и потеплеет, когда жар из раскаленного нутра пропитает кирпичи, и давно небеленые стенки начнут его потихоньку отдавать в пропитанный духом старости воздух. Дед выпил чаю, поел разогретой каши, до да половины яйца ожевал. Не было аппетита. Лежал на трех подушках в валенках и фуфайке под одеялом. Поблескивал острыми выцветшими глазами прохладного цвета. — Андрюша, да ночуй тут. Чего тебе домой в такую поздень? — Надо, дед, и до работы оттуда ближе. Взяв за ручку стоявшую кровать кровати светло-горчичный горшок, сбегал во двор, выплеснул содержимое на помойку, в обледеневшую грязную дыру, проделанную жидкими отбросами в сугробе. Высоко над заснеженным огородом горела, как будто бы сразу, и металлическая, и стеклянная луна, и сверкали по-зимнему острые звездочки. — Все, дед, побежал, завтра в обед зайду. А, не, чуть позже, выходной же, молоко на печке. — Поставь сюда. Мне уж не дойти. Да, до табуретку. Свет выключи. Через месяц Андрей по большей части жил у деда Михася. А как еще? Тут совсем перестал ходить. Не мамки ж за ним ухаживать. Она его и не поднимет. Несмотря на худобу, дед был на удивление тяжелый. Утром и вечером Андрей подхватывал его подмышки усаживал на стул с дырой. Этого, слава богу, хватало. Под себя дед не ходил. Один раз в обед Андрей переносил к кровати вишневый столик с гнутыми ножками. Ставил на него тарелку супа или каши. Руки у деда тоже стали отказывать, кисти дрожали, пальцы не слушались. Приходилось кормить с ложки. Михася разевал беззубый рот, потом закрывал, и когда ложка вытягивалась из тонких мягких губ, жевал, бессмысленно уставившись куда-то перед собой. В это время он со своим пушком на лысине и заострившимся носом Особенно походил на бескрылого голого птенца. Соображать хуже стал. Не всегда понимал, что ему Андрей говорит. И тот злился. — Дед, а, дед, тебе на кладбище пора. Там уже прогулы ставят. С некоторой горечью и долей садизма шутил Андрей. — Чего? — Нет. — Что нет? Пора. — Нет. Но иногда дед будто бы просыпался, начинал разговаривать, рассуждать. — Что? Дровта в поленнице хватит на зиму? Какой сейчас месяц хоть? Январь? Начало января, хватит. А у вас там? Хватит? И у нас хватит. Хорошо, а то холодно зимой без дровта. Иногда Михась будил Андрея ночью приглушенными стенкой завываниями и бормотанием. На вопросы, что ему надо, не отвечал, только робко улыбался и моргал. В середине января Андрей взбесился. Кормил Михася с ложечки, да вдруг бросил ее и за нос деда схватил. И ну, из стороны в сторону его голову водить. Ты уже заколебал, гнида. Два года, два года, понимаешь? Нифига ты не понимаешь. Да, действительно, два года ухаживал за дедом Михасем внук Андрей, и давно ему эта история надоела. Михась, ощущая жжение носа, разевал рот и изумленно таращил глаза, словно не мог понять, откуда такая напасть. Опомнившись, Андрей разжал хватку, стараясь отогнать стыд, скормил Михасю еще несколько средних ложек овсяной каши, перенес столик в сторону и, схватив деда подмышки, с вновь нахлынувшей досадой бросил его на кровать так, как будто это не человек уже, а просто груз. Через неделю, в минуту просветления отчаяния, Михась позвал Андрея. — Нучок, пойди к сюда, Андрюшенька, сядь рядом. — Ну чего тебе? «Не сердись. Я сам уже хочу помереть. Но я кравун. «Что?» «Не знаю, как еще назвать. Кравун! Ты дай мне стакан крови своей. Я и умру». «Ты что меришь?» «Я не мелю. Я знаю. кашка хотя бы. А то еще долго мучиться. И тебе, и мне долго». С того дня Михай стал часто просить крови или просто подолг бормотал. «Кровун! Кровун! Я кровун! Кровун!» В конце января, когда за окнами выло юга, Андрей распечатал скальпель, стянул жгутом плечо, поработал кистью и, выдохнув, взрезал надувшуюся кривоватую вену на мускулистом предплечье. На стол выпрыгнула обнаженная кровь. Но тут же, опомнившись, перестала так взбрыкивать и густо с жертвенной покорностью заструилась по коже вымалированное блюдечко. Вскоре Андрей вытер тряпкой руку, наложил на взбухшую ранку подушечку бинта и прикрепил ее к коже кусками пластыря. Кровь пропитала бинт, но по руке не лилась. Осторожно спустив рукав, Андрей перелил набежавшую в блюдечко кровь. Получилось почти полный стакан. Дед Михай спал. Голова его лежала в серой подушке. Прикрытые веки в ясно очерченных глазницах плотно облепляли глаза. Рот был безвольно открыт, образуя смешной и грустный овал. «Эй, дед, я принес. Кровь!» «Кровун!» — пробормотал в забытьи Михась. Андрей потряс его за плечо, чувствуя пальцами формы сустава. «Кровь!» Но дед не мог очнуться. Тогда Андрей, взяв со столика чайную ложку, зачерпнул дрожащие бордовые жидкости и решительно влил ее в прореху дряблого рта. Тут же дед запричмокивал и облизнулся. Глаза его открылись, и бледный их цвет затвердел, стал более холодным и прозрачным. — Еще! скосно, скосно! Он заворохался, приводнялся на локтях, вытянул губы. — Дай! Андрей поднес стакан, накренил. дед пил, таращивая закатывая глаза, облизывался, снова пил, постепенно оседал на подушке. Влив в жадно отворенный рот иссякающую струйку, внук увидел, что деда клонит в необоримый сон. Уже почти за гранью яви, Михась последним усилием прошептал. — Все, сейчас. В следующий момент жилы старика расслабились, весь он обмяк в кровати и перестал дышать. Некоторое время Андрей с затаенной тревогой смотрел на него, потом с облегчением вздохнул. Не обманул. Умер. Сохранили его быстро. Место на кладбище забронировано. Возить гроб по деревне в кузове с открытыми бортами, как это часто делалось раньше, не стали. Для кого? Все друзья и близкие знакомые Михося уже на том свете. Самодельный продолговатый ящик закопали без всяких речей. «До ста годков прожил», — говорили на поминках, А больше и вспомнить вроде нечего, кроме «жил честно, трудился на благо, вырастил детей, помогал внукам». От «помогал внукам» Андрея слегка потряхивало, Сдались ему дедовы деньги в обмен на такую нервотрепку. Неприятно было вспоминать. Да еще дядька троюрный, прибывший из какой-то Тимутаракани, не допытывался, как дед помер. «Нормально помер, как люди помирают». Что-нибудь говорил перед смертью? Странное. Да нет, в своем уме. Да я не про это, Андрюх, не про это. Вздохнув, Федор прекратил расспросы. Перед отбытием оставил номер телефона. Наказал звонить ему, если что. Андрей этому, если что, никакого значения не придал. Тогда. в дом они собирались продавать. Рухать, конечно, но огород большой. А то, что на отшибе, так даже и лучше, как дача, вдалеке от суеты. Поэтому через день после похорон Андрей отправился наводить порядок. Ветки еловые убрал, проветрил все, старую дедову одежду в сарай отнес, посуду разобрал лишнее в кладовку. Под вечер печь натопил, по две охапки в каждый сжег, разлилось по дому тепло. Поздним вечером он открыл старый сундук. Сидел, рассматривал семейные альбомы, журнал Огонек, пожелтевшие газеты, грамоты какие-то, коробочку с наградами открыл. Повертел бляшки, обратно положил. Пробовал Толстого почитать, но снова не понравилось. Неинтересно, совсем другой мир. Чужой, блестящий, слишком просторный. Однако и спать пришла пора. Потушил свет лег, принялся думать приятное. Так можно быстрее задремать, а там глазом моргнуть не успеешь утро. Но вдруг до его слуха донесся стук. И снова. Что за стук-то такой? Со стороны кухни идет, со двора. Странно. Послышалось, может? Нет. Снова долетело. Тук. Тук. Боязно стало. Тихо вскочил с кровати, пробежал босиком по широким половицам к окну. Да, точно. Во дворе стучит. Страшно сделалось. Медленно отвел занавеску и... Оторопел. На бледном дворе, залитом тусклым лунным светом, переминался дед Михась в фуфайке и валенках. Неподалеку от него темнели на снегу ботинки, в которых его хранили. Тук. Старый колонн опустился на широкое полено и расщепил его надвое. Михась поставил колонн в снег, принес из поленницы еще одно большое полено. Поставил его к чербаку. Взял колонн, размахнулся. Не раскололось. Поправил, ударил еще раз. И снова засветлели две свежие плоскости раскола. Дед взял два полежка, бросил их вправо к другим. Ноги Андрея задрожали. Михай собирался топить печь, как и раньше, тонкими поленями. Такие быстрее сгорают, становятся звонкими рассыпчатыми углями, чтобы дать больше тепла в дом. Если, конечно, вовремя вьюшку затворить. Окрутив в руке следующее, совсем уж большое полено, Михай дернул головой, недовольно сплюнул. Это, наверное, на три части будет колоть, а то и на четыре, — подумал Андрей и словно бы очнулся. А дальше-то что? Дальше в дом с охапкой пойдет. Сорвавшись с места, он на подгибающихся ногах метнулся в коридор. Да, дверь заперта. Вернулся, осторожно затворил за собой массивную дверь в сруб и всунул крючок в тугую от слоев краски петлю. Судя по тихому побрякиванию, Мертвый дед собирал дрова, складывал их правой рукой на согнутую левую руку. Он же правша. Секунд через десять мертвец затопал по крыльцу, толкнулся в дверь. Заперта. Еще раз толкнулся. Точно заперта. Свалил поленья на крыльцо. Заскрипел калошами по снегу. В кухонное окно постучал, подождал и снова постучал. Эй, Андрюша! — Дверь чего-то заперта. Отвори! — выждал. — Нет, не гремит засов. — Андрюша, открой. Андрюшенька, отопри. Андрей спешно оделся, в процессе даже застегнул за тормозными пальцами пуговиц рубахи. Концентрированный страх рассеялся окутал голову плотным маревом. В этом мареве летали и сталкивались две бессловесные мысли. Одна из них гласила, этого не может быть, другая — это происходит. Они то по очереди стучались в сознание, то смешивались с сумбур с множеством значений. Это было очень странное состояние. Обнадеживало одно — дед Михась не станет бить стекла, не позволит экономия. Тот и не стал. Через несколько минут издалека донесся металлический грохот. Михась разбирался в заваленной хламом мастерской. Было слышно, как он передвигается, там иногда ругается. Ищет. Что ищет? Понятное дело инструмент. Топорик, стамеску или гвоздодер. Хочет аккуратно выставить оконные рамы. И что-то подсказывало Андрею, что дед найдет подходящие железки. Даже в темноте. Тем более, похоже, что теперь он считает ночь днем. А если так, то ему и фонарик теперь не нужен. Вскоре послышались характерные звуки. Старик всовывал металл между рамой и коробкой окна. Захрустила древесина, отслоилась щепка, Михась недовольно забурчал и снова принялся за дело. Допустим, размышлял Андрей, наружную раму он выставит, но внутреннюю-то наружу не вытянешь, только внутрь, а ведь она хорошо закреплена, гвозди в коробку вбиты. Но мысль не утешала. Андрей знал, что одной рамой дед может и пожертвовать. Ему хотя бы одну сэкономить, вторую и в расход можно. Через десять минут ковыряния Михась выставил наружную раму. На часах был почти час ночи. Андрей натянул сапоги, куртку, вязаную шапку и приоткрыл дверь в коридор. Вскоре раздался звон стекла и хруст перекрестия. Было понятно, что старик орудует колуном. Тело Андрея так и прорвалось бежать, но нет, рано. Он хотел использовать все шансы для того, чтобы не встретиться с мертвецом. Поэтому захлопнул за собой дверь, только когда тот начал вваливаться из окна внутрь. Метнувшись к входной двери, парень вырвал вверх засов, распахнул створку, слетел с крыльца, выбежал за калитку и рванул по занесенной снегом дороге. Через пять минут он нагрянул домой, переплашив мать и сестру. Бросился на диван. Ноги его подрагивали, не могли еще полностью остановиться. Вверх живота подпрыгивал под рубахой, тонким свитером от удара в сердце. «Ты что? Где был? Подрался? Ничего не сломал? С кем так? Да вроде и следов нету». Допытывался, предполагала Елена Николаевна, округляя большие светлые глаза. Нинка вертелась тут же, любопытствуя. «Мам, ты только не волнуйся. Там, дед Михась, натурально». «Ходит, дрова колол, окно выломал». Отдышавшись, изложил обстановку Андрей. Никто ему, конечно, не поверил. Мать заохала, собралась звонить в скорую помощь. Нинк в сторонке пырскала в кулачок и, весело поглядывая на брата, крутила пальцем у виска. Через полчаса Андрей и сам себе почти не верил. А через час, когда все уже уложились спать, раздался стук в окошко. Это, конечно, поразительно, но увидев как бы живого мертвого деда Михася, Елена только побледнела, как полотно, а затем, открыв форточку, выкрикнула: "Тебе чего? Что ночью бродишь?" Задрав тощее лицо, Михась жалко улыбнулся. Из под верхней губы показались острые клычки. Будто что-то вспомнив, он тихонько закричал: "Ить хочу! Дайте супа крови или каши крови, а не то лучше просто крови, без супа." Нет у нас супа. Нет у нас каши, выкрикнула Елена, наливаясь гневом. Уходи. Ну, дайте, чуть-чуть, крови, доченька, дай мне хоть с внучкой поиграть. Я сейчас в милицию вызову, выпалила Елена. По лицу Михася пробежал испуг. Дернувшись всем телом, он развернулся и начал удаляться. В милицию решили не звонить. Спали плохо урывками. Утром первым делом Андрей набрал дядьки Федору, все рассказал. Потом пошел курум пшена насыпать и воды налить. Затем собирал в мешок куриные тела и головы. Крови в курятнике не было. Ни капли. В курицах тоже. Сжег куриные останки в печи. Соседи говорили матери, что слышали шум у ее дома. Сказала пьяный какой-то шатался. Адрес перепутал. После обеда Андрей по совету Федора сбегал на кладбище. «Все верно». Неподалеку от могилы виднелась прикрытая ветками припорошенная снегом дыра лаз кровуна. Сейчас днем, если верить дядьке, кравун крепко спит в своей могиле. Андрей Федор уверил, так что без особой опаски навестил дедовский дом. Во дворе уже в другом месте валялись затянутые снегом ботинки. Внешняя рама была вставлена на место. В доме тепло, даже жарко, ведь он вчера хорошо натопил, а тут еще и дед похозяинчил. Обломков внутренней рамы и кусков стекол на полу не было. Все они оказались на его, Андрея, кровати. Видимо, так дед мстил за непослушание. Не дед, конечно, кровун с повадками деда. А может, еще и трепку за нас припомнил. Чувствуя вину, вызванную, скорее всего, страхом, Андрей нашел колун и распозгал поленьев в двадцать. Получившийся полежки отнес в дом, к печкам. Пусть старик в волю погреется, ведь поди намерзнется там, в могиле. В эту ночь старик к ним не приходил. Зато утром на другой стороне деревни баба подняла вой, хряка ночью зарезали. Да как еще? Горло проткнуто, да так аккуратно, что не сразу и заметишь. Сначала ей даже показалось, что хрячок спит. Ну, только странно как-то, на боку. И весь словно восковый. Потом мясник пришел его разделывать, да сразу ушел. Мясо у хрячка бледное, странное, будто бы и вовсе не поросячье. Далее днем обнаружилось, что их дальний родственник умер. Одинокий мужик Никифор. Тело увезли в морг на вскрытие. Ближе к вечеру приехал Федор с пластиковым чемоданом. Закрылся с Андреем в комнате. Говорили. Что ж ты не сказал сразу, что он себя кровуном называл? Да то. Потом же я его кровью поил, Ты бы сказал? И то верно. Я тоже дурак, потому что маловер. Не было бы так, рассказал бы тебе про это проклятие. Мне про него отец говорил. Что за проклятие? Да вот такое. Ты сам видел. Откуда взялось, я не в курсе. Да только в роду говорили, что есть это в мехосе. И действительно, завтра пойдем его освобождать. Вернее уж не его, душу разве. Не будем в тонкости вдаваться. Дело сделаем, пока он в своей могиле спит. В смысле, пока в своей могиле? Да чего тут непонятного? Это он еще не разгулялся, от человеческих суждений не отделался. Скоро может в лес уйти, и поминай, как звали. Оттуда приходить будет. Да все злее, хитрее и до крови жаднее. Так что сейчас его остановить надо. Водку у тебя есть? А, да какое. На, вот сбегай, пол -литра купи. Нет, 0,7. И еще чекушку. С работы отпросился? Конечно. Водки-то какой? Русской. Поздним вечером они выпили, ночью крепко спали, ближе к обеду пошли на дело. Часа два разрывали могилу. Верхний слой грунта смерзся, закостенел так что на него чуть не час потратили. Дальше быстрее. Как такового гроба они не обнаружили. Лопата проваливалась в пустоту, а далее перед ними постепенно открылась емкость с вдавленными в стенки обломками досок. И там, в этом кубле, свернувшись, спал кровун. Мягкий, не скованный окоченением. С трудом они его вдвоем вытащили, на санки уложили, тканью закинули. Поспешили в дом. Ну давай, где лежал? Вот тут, сюда головой. Ага, так и кладем. Так, хорошо. Теперь вот что. Тащи два ковшика. Поставленный на столик ковши, Федор налил воды из небольшой канистры. Кроме этой канистры, он извлек из чемодана деревянный кол и молот с короткой ручкой. В ковшах вода с серебряным порошком, с ионами серебра. Увидишь, что подозрительное, плескай. Что подозрительное? Не знаю. А это? Кол осиновый? Сосновый. А в кино осиновый? — Мы не в кино. — Так, еще. Крест на тебе есть? — Есть. — Нужен серебряный. — Если что, у меня есть запасной. — Серебряный. — Ну-ка покажи. — Да, отлично. Сейчас я накину на него сеть, а дальше так. Я держу кол, ты вколачиваешь. Понял? — Понял. — А сеть зачем? Батя говорит, чтобы силу его дробила. Без сети до потолка подскочит. Дед Михаил лежал на своем месте так, будто только что усоп. Как и тогда. Только не под одеялом. Валенки фуфайку с него снимать не стали. Разбудить его сейчас было невозможно, и все же, ну его, рисковать. Когда Федор набросил на мехася легкую сетку, дед отворил сверкающие ледяные глаза и заводил ими, сели что-то увидеть. Но ничего не видел. Сейчас эти нечеловеческие глаза были откровенно слепые. «Так, по команде бей со всей дури» произнес Федор, уперев деревянное остырье в кожу между ребер и нацелив его в бок, где располагается сердце. На счет три. Раз, два, три. Андрей, державший тяжеленный молот в метре над торцом кола, резко повел инструмент вниз и, кол с хрустом и хлюпанем, раздвинув ребра, углубился вплоть сантиметров на пятнадцать. Тело Михося подпрыгнуло на полметра и, упав обратно, мелко затряслось. Глаза полыхнули ледяным огнем и выпучились в потолок. Рот отворился, обнажая множество острых зубов. Из него выстрелил и заюлил длинный язык. «Еще раз! Насквозь!» После второго удара Михась снова подпрыгнул, но уже ниже. «И, -и третий!» После третьего удара скрюченные когтистые пальцы деда, смявшие одеяло, расслабились. Из горла вылетело шипение, а глаза начали меркнуть, подергиваясь сизой поволокой. «Ковшам!» – скомандовал Федор и тут же, подавая пример, отпрыгнул от кровати и схватился за ручку, наполненную до краев ионизированной водой ковшика. Секунды три ничего не происходило, а затем тело мехася затрясло. Еще через две секунды тряска, хоть как-то совместимая в представлении с человеческим телом, перешла в мелкую, совершенно чуждую ему вибрацию. Такую быструю, что контуры размылись, подернувшись как бы пламенеющей водой. Затем резко, будто наткнувшись на временной барьер, вибрация пресеклась, и сразу из живота трупа выпрыгнул на призрачной ноге что-то очень отдаленно напоминающее контур человека. Это было переливающееся голубым светом прозрачное нечто с двумя длинными многопалыми щупальцами, узкими покатыми плечами и головой, которую можно было вписать в треугольник, направленный вершиной вниз. Рядом с острым подбородком кривился небольшой рот с мелкими зубами. Вместо носа виднелась вертикальная щель, а выше, под широким лбом, располагались напоминающие вытянутые очки бабочки, сверкающие кварцевым голубоватым светом глаза. Стоя на своей ноге, это явление тряслось, извивалось, и, разевая рот, издавало тончайший писк, от которого вибрировал воздух. Но этот писк не был равномерен, в нем скользили кольца высот, соединяющийся в медленное, вытянутое в слово. — Краун! Несколько мгновений тварь стояла на ноге, как бы воткнутый в труп, а затем, поднявшись выше, выдернула ее. И оказалось, что это не нога, а извивающийся хвост. — Полещи! дико выкрикнул Федор. — Плещи! И плеснул водой своего ковша. Тварь, завибрировала, завизжала. Вода не пролетела сквозь призрачную плоть и не отскочила от нее. Она въелась в нее своими произвольными конфигурациями и, раздирая странное тело, стала плавно, словно воск по свечке, струиться вниз. Федор снова плеснул из ковшана, этот раз в голову. Глаз твари потек, рот исказился в мучении. Следуя примеру, и Андрей щедро плеснул из своего оружия в бестью. Запрокинув голову на длинные шеи, нечто снова издало уходящее за пределы человеческого слуха виск. Крау. Погибая, бестия замигала и, мучительно взмахнув плетью хвоста, распалась на подрагивающие, мельтешащие, изменяющие форму и тающие фрагменты. И все смолкло. Уши забила глухая меховая тишина. Глаза Андрея и Федора кровоточили, словно в них закапали краску. Сквозь рейси тумана Андрей видел комнату. Стекла в единственном окне были покрыты бесчисленными трещинами, и только каким-то чудом не рассыпались. Кажется, все, выдохнул Федор и глухо, словно труп упал на пол. При всем здоровье он не мог похвастаться эластичностью сосудов, свойственной молодости. Через час они кое-как вытащили тело деда Михася, погрузили на санки и отвезли на кладбище. Там его, по возможности, бережно бросили в яму. Потом засыпали эту яму и выход из лаза кровуна. Сформировали продолговатый выступ со сглаженными уголками. Поправили покосившийся крест. Таская лопатами снег, припорошили землю. «Ну, теперь давай помянем. Царство небесное!» Федор извлек из кармана две алюминиевые стопки и чекушку водки с треском отрыва контрольного кольца отвинтил крышку. «Пей, я не хочу. Мутит», — тихо произнес Андрей. Его действительно сильно мутило. К тому же болело солнечное сплетение, будто бы его постоянно, пусть и не слишком сильно, били под дых. «Ну, как хочешь». Отправив стопки обратно в карман большой своей куртки, Федор запрокинул голову. Забулькала жгучая влага, прокатилась холодная и все же притерно-теплой волной по пищеводу, вылилась, въекнувшая от неожиданности желудок. — Ух, хороша! — резюмировал, тирая с губ шершавой рукой водочную слюну Федор. Весело блеснул глазами. — Сделали дело, а, Андрюшка, сделали? Долго еще вспоминать будем. Андрей не спорил. Но вспоминал сейчас не это, а свое, далекое, еще не совсем старого деда Михася, и как тот ему новый крестик вместо потерянного подарил. Вот этот, который и сейчас на нем. — Ах, внучок, носи. Добром поминай, на другой не меняй. Через него мы с тобой еще больше родные. — Еще больше родные. Еще больше родные! — эхом отозвалась в сознании подуманная речь. Андрей уже все понял. всё понял. Перед его глазами иногда плясали светящиеся гибкие черточки. Сначала совершенно бессмысленные, но вот уже вроде обладающий каким-то смыслом. Бросив еще один взгляд на могилу, Андрей тихонько хмыкнул. «Ну ладно, дядь Федор, пошли что ли? Домой?»